607. Август. Первое. Напряженная огненная настороженность, готовность отразить возможный ожидаемый натиск тьмы, предупреждает нападение и подсекает его в корни. Ибо темные предпочитают нападать неожиданно, внезапно, из-под тяжка, когда они думают встретить сопротивление и нарваться на встречный удар. Воинствующее, настраженное состояние сознания уже этой настраженностью своей отгоняет темных, ибо они очень не любят обжигаться об ответный огонь. И так советую постоянную, активную, воинствующую зоркость, но не уявляющуюся внешним. Внешние действия берегутся на крайний случай, когда другого выхода нет. При создавшихся условиях внешних действий следует избегать.